Глава 34. В этом месте погибли две горничные, ничем не примечательные особы, кроме разве что своей привлекательной внешности и что работали в отеле не больше года. То есть не то, чтобы совсем новенькие для этого отеля, но при этом и не из тех сотрудников, которые здесь стараются не первый год. Я еще раз глянул на фотографию девушек и тяжело вздохнул. Все же обе были достаточно привлекательны и жалко было, что они погибли в этом месте. Дальше в переданной информации шли разрозненные показания сотрудников отеля и некоторых гостей. Если свести все вместе, то по сути ничего прямо совсем необычного, по мнению людей, здесь не происходило. Где-то что-то скрипело, где-то слышали шуршание, хотя ничего рядом не было. Порой ломалась система отопления, или вместо холодной воды вдруг шла горячая, вплоть до создания плотной завесы пара. Ну и, разумеется, иногда падали вещи, когда рядом с ними никого не было. Частично это списывали на то, что отель все же был реконструкцией старого дома, и некоторые участки постарались оставить в первозданном виде, да и само здание не сносили, а просто восстановили, заменив проблемные места. На те же проблемы с отоплением вообще мало кто обращал внимания, хотя по показаниям обслуживающего персонала Здесь были установлены современные системы, которые вообще не требовали участия человека. Система сама себя регулировала, основываясь на показаниях датчиков, вот только они порой ломались, и это приводило к вот таким вот жалобам. В совокупности вроде ничего страшного, но таких мелочей было достаточно много, чтобы начали ползти слухи. Особо суеверных слуг отсюда увольняли, и остались работать в отеле только те, Кто уже или не обращал внимания на все эти происшествия, либо просто не жаловался на них. Возвращаясь же к двум погибшим девушкам. Первая из них погибла на моем этаже, причем довольно странным образом. Она буквально разбила себе голову о зеркало в ванной комнате одного из номеров. Номер как раз был выполнен под старину. Судя по сведениям, которые были здесь, то, что девушку убили, исключалось, так как никаких следов насилия не было обнаружено. Потому что видели криминалисты, выходило как раз так, что девушка подошла к зеркалу и, приложив к нему руки, стала биться в него головой до тех пор, пока не умерла. Причем каким-то образом она умудрилась это сделать с такой силой, что буквально застряла в стене, пробив зеркало. Тут уже специалисты просто разводили руками, так как физически это было просто невозможно. Но опять же не было следов, что это сделал кто-то со стороны. Были, конечно, подозрения сначала на жильца, проживающего в этом номере, но это был мужчина в достаточно солидном возрасте, чтобы просто в силу возраста не обладать достаточной силой, чтобы действовать настолько жестоко. Да и не был он магом, так что ни о каких магических способностях тут вопроса не стояло. Тем более замеры магического фона сделали сразу после происшествия, и фон ничем не отличался, что говорило о том, что магию здесь не применяли. Так что никто толком не мог понять, как это сделала горничная и что заставило жизнерадостную девушку поступить таким образом. Второй случай произошел на пятом этаже, куда заселился Игорь Алексеевич. И если первый случай хотя бы натянуто можно было объяснить, то вот со второй жертвой все было намного сложнее. Горничную обнаружили в коридоре. Она сидела на полу, и держала свою голову в руках. Да, буквально именно так. Причем срез на шее был настолько ровный, будто его произвели гильотиной. Да и потеки крови говорили о том, что девушку не перемещали, и создавалось впечатление, что она просто села на пол и оторвала себе голову, чтобы наутро испугать одного из постояльцев, которого потом сердечным приступом увезли в больницу. Что примечательно, Камера на этом участке коридора была, но примерно в тот момент, когда горничная умерла, изображение на камере вдруг пошло помехами, и она выключилась. Сотрудник, следивший за камерами, не сразу обнаружил проблему, и поэтому о сломанной камере уже узнали по факту происшествия. Вот и получаем, что в первом, что во втором случае все происходило странно. Свидетелей этого не было, как и следов того, кто это мог сделать. Да, конечно, про первый случай говорили, что девушка сделала это сама. А во втором, довольно проблемно отрубить себе голову так, чтобы она аккуратно потом лежала на руках, да еще и избавившись от предмета, который сделал этот разрез, но никаких следов не было. Поэтому неудивительно, что в службе имперской безопасности этим заинтересовались. Скорее всего, они сначала подумали на какого-нибудь маньяка, но так и не нашли никаких следов, подтверждающих эту теорию. Вот так дело и дошло до Аркура и, соответственно, анна сергеевна Все это было слишком непонятным и таинственным, чтобы обвинять в этом человека. Тем более, когда начали поднимать историю отеля, то выяснилось, что время от времени здесь постоянно происходили такие происшествия. Просто чаще всего их списывали на несчастные случаи, потому что они не были такими странными. Да и парочку человек посадили – потому что все улики были против них. Конечно, кто-то реально мог быть причастен к убийствам, но вот теперь возникают разумные сомнения, что это не совсем так. Ну а будут ли пересматривать эти дела или нет, уже зависит, как я понимаю, от Игоря Алексеевича и того, что мы совместно выясним о происходящем в этом месте. Эти сведения, конечно, были интересными и на многие вещи давали вполне однозначные намеки, Но в целом, мне и так все было понятно до того, как я стал знакомиться с подробностями этого дела. Все же здесь чувствовалась близость духовного мира, а такое не могло проходить без последствий. Если бы в этом мире существовали шаманы, то это место уже давно было бы закрыто из-за опасности явлений, которые могут происходить в этом отеле. Можно, конечно, провести ритуал, чтобы убрать такое опасное сопряжение миров, Но для этого требуется использовать довольно редкие компоненты, да и усилий потребуют очень больших. Даже в моем прошлом мире не всегда брались за подобное, если, конечно, оплата не была соответствующей. И тем не менее, даже если провести ритуалы по всем правилам, в итоге ситуация может вернуться к прежнему состоянию. Так что это вопрос довольно сложный и ненадежный. Так что в любом случае для меня это не вариант и надо было думать, как действовать в текущем случае. Вот список остальных происшествий в этом месте, которые мне удалось найти, выдала мне более краткую сводку Светлана. Я благодарно улыбнулся своей слуге и принялся читать то, что могло не попасть в те сведения, которые предоставил Аркур. Впрочем, расхождений было немного, и так как Светлана искала в официальных источниках, то в эти сведения в том числе попадали статьи от журналистов, где иногда несколько приукрашивают детали для большего внимания читателя. «Можешь глянуть историю этого места и что тут происходило до того, как это здание решили осовременить?» — попросил я девушку. «Пять минут и будет готово», — тут же ответила Светлана. «Я уже заканчиваю поиск сведений. Могу вам пока переслать то, что нашла?» «Давай, чтобы не ждать», — согласился я. И вот тут вырисовывалась более интересная картина. Изначально это здание было поместьем одного угасшего французского рода, который вдруг решил перебраться в Российскую империю. Зачем им понадобилось строить настолько крупное поместье, история умалчивает. Но по сохранившимся снимкам видно, что род был достаточно крупный. И если так посчитать, то с учетом их количества, да еще прибавив слуг, которые должны были поддерживать порядок в здании, Как раз выходило, что требовалось довольно много комнат. Уж почему им захотелось селиться всем исключительно в одном здании, непонятно. Но причуды встречаются и у аристократов. Тем более, если деньги позволяют воплотить подобный проект в жизнь, то никто не будет особо против. К сожалению, из-за того, что это произошло достаточно давно, информации было не так много. Нет, конечно, существовала вероятность, что в архивах службы безопасности империи Существовали записи об этом роде и его истории, но нам приходилось довольствоваться тем, что есть. Так вот, исходя из этих сведений, этот род, ничем особым, кроме своей численности и желанием жить под одной крышей, не отличался от десятков других. Разумеется, не все происходило гладко, и Светлана нашла несколько записей о смертях членов этого рода. Но опять же... Их либо списывали на несчастные случаи, либо на конфликты между людьми. Но ну, а затем род стал постепенно угасать после того, как часть членов этой семьи почти в полном составе погибла во время рейда в одной из аномалий. Точнее, я подумал, что они стали угасать, ведь погибла большая часть сильных магов, и те, кто остались, уже не представляли собой такую уж большую силу. Среди всех членов рода был как раз один выживший, который вернулся с того значимого для их семьи рейда в составе членов отряда бойцов. Они были все ранены, но выжили, и это считалось большой удачей. И вот тогда этот французский род вдруг получил богатства, которых у них раньше не было. Правда, нельзя сказать, что они сильно поправили свое влияние. Был небольшой период их расцвета, когда этот род организовывал чуть ли не каждый день званые вечера, и тогда он гремел на всю империю. Все из-за того, что опять же они хвастались своими богатствами и щедро одаривали своих ближайших друзей и новых союзников. Даже нашлась статья одного журналиста того времени, в которой он выдвигал теорию, что во время рейда этот французский род смог получить какой-то редкий ресурс, который и позволил им разбогатеть. Когда я закончил читать, то Светлана скинула мне еще несколько статей, но уже с более свежими датами, после того, как этот рот угас. Вот в них указывалось, что владеющие этим зданием аристократы увлекались мистическими искусствами и отчасти, благодаря этому, и пользовались такой известностью в узких кругах. «Тут тебе и спиритические сеансы, и гадания, и чего только не было». Как я понял, французы увлеклись ритуалистикой, а тот предмет, добытый из аномалии, либо имел сакральный смысл, либо как-то им помогал в ритуалах. Отчасти я поступал так же, используя разные ингредиенты в своих ритуалах. Но вот эти статьи, пусть и косвенно, показывали, что и в этом мире кто-то увлекся этой темой. Но и под конец была статья о том, как именно угас этот род. Всех оставшихся членов этой семьи просто нашли мертвыми в гостиной, вместе с частью гостей. Тела всех участников того вечера были высушены до такого состояния, будто они там уже пролежали не одно десятилетие. Разумеется, из-за того, что в то время намного хуже понимали магию, то все это списали на магическое проявление или на воздействие предмета из аномалии. В итоге огромный дом долгое время пустовал и ветшал, пока его не выкупила одна корпорация, занимающаяся отельным бизнесом. С тех пор у этого места началась вторая жизнь. Но это не отменяет того, что у здания есть своя, довольно пугающая история, которая из-за давности лет обрастала все большими слухами, которые, разумеется, опровергали.